Ландон свернул на первую же заправку в Иму. Несколько раз окликал Хелену, но она молчала. Открыл заднюю дверцу. — Очнись, ты должна очнуться. Хелена лишь простонала что-то. Ландон осторожно погладил ее по лбу. Она внезапно открыла глаза и бессмысленно уставилась на него, не мигая. — Мы в Иму. Ты же раньше работала здесь, в поликлинике. Я ничего не перепутал? — По-прежнему смотрит. Должно быть, не поняла. — Поликлиника, в ему, ну, пожалуйста, Хелена, ты знаешь хоть кого-то, кто может помочь? Врач, кто-то, кому ты доверяешь, может, дружила с кем-то из сестер? Хелена закрыла глаза. Она выглядела совсем иначе, чем несколько дней назад. И дело даже не в испачканном кровью мокром халате. «Ничего не надо», — прошептала еле слышно. «Ты раненая, может быть, серьезно?» Она промолчала. «Ну, пожалуйста, Хелена, тебя, по крайней мере, перевяжут и едем в А «Амолли, ты не соврал? Она у тебя?» В глазах на секунду полыхнула тревога. «Да! С ней все в порядке! В полном! Она с котом! С мастером!» Глаза опять потухли. Мелко задрожали губы. Ландон услышал за спиной шум мотора и резко обернулся. Сердце ёкнуло. За ними нет... Водитель вышел, нажал кнопку, машина мигнула, послушно икнули замки все разом, даже не поглядев в их сторону, пошел в магазинчик при заправке. «Как хочешь, я еду в поликлинику». Невинный эпизод вновь вызвал панику. «Этому надо на заправку, а они? Они могут появиться в любой момент». «Нет, тебе нужна помощь, ты потеряла много крови». Хелена посмотрела на него. Внезапно взгляд стал умоляющим. Только не туда, не в поликлинику. Там... там... нехорошо. Назови место, где хорошо. Нигде не нехорошо, Хелена. Но я не могу ехать в Упсалу, не будучи уверенным... Не будучи уверенным, что ты не умрешь по дороге. «Класс!» — выдохнула Хелена. «Что? Какой класс?» Класс Брэминг. Голос совсем слабый. Вот-вот прервется. Класс Брэминг. Врач. Он тоже ушел, когда когда она закашлялась. Ничего, ничего. Не волнуйся. Подождал, пока успокоится кашель. Где он живет? Акеригатн. Ты уже проехал церковь? — Нет, похоже, еще нет, или... — Погоди. — Да. Вернись. За церковью, сразу направо. Хелена переводила дыхание чуть не на каждом слоге. — Понял? Понял? Развернулся, выехал на упсульское шоссе и почти сразу увидел белую церковь, словно парящую в голубеющем с каждой минутой небе. Через пять минут остановился около желтого деревянного дома, окруженного яблонями. Трава не стрижена, даже не просто не стрижена, видно, что за газоном давно никто не ухаживает. Ты уверена, что это тот дом? Она с трудом подняла голову и огляделась, да? Он тут живет. Подожди! «Лучше приляг на сиденье, чтобы тебя не видели. Я сбегаю и посмотрю, что и как», — Лондон с трудом заставлял себя говорить спокойно. «На часах начала пятого. Насколько Хелена может быть уверена в этом типе? Дело даже не в раннем часе. Его беспокоило другое. Этот Брэминг — врач». Если и было профессиональное сообщество, быстро, охотно и безоговорочно принявшее сторону партии здоровья, то это они, врачи, нажал на кнопку звонка, другого выхода нет, подождал, нажал еще раз, еще. Никто не откликнулся. Хотел уже вернуться к машине, как услышал шаги. Человек, выглянувший в приоткрытую дверь, был ненамного старше его самого. Не ошиблась ли Хелена? Дверь открылась, и он сразу понял, нет, не ошиблась. Перед ним стоял настоящий горгантюа. Халат чуть не лопается на животе. «Класс Бреминг?» Толстяк осмотрел его с явным подозрением, увидел окровавленные руки, и подозрение перешло в тревогу. Схватился за ручку и сделал шаг назад, готовый в любой момент захлопнуть дверь. — Хелена! Хелена Андерсон! Она работала с вами в поле... — Что случилось? — Она ранена. Я не хочу ехать в больницу, потому что... Он насекся. Хозяин уже бежал к машине босиком по выложенной брусчаткой дорожке. Ландон поспешил за ним. Бреминг ухватил Хелену под мышки. «Да помогайте же!» Ландон помог вытащить Хелену из машины. Краем глаза увидел все сиденье перепачкано кровью. Они занесли ее в спальню. Бреминг отправил Ландона в кухню. Надо будет позору. Походил из угла в угол и не выдержал вернулся. Нам надо как можно быстрее уехать. Бреминг обернулся. Щека ничего страшного, но это же огнестрельное ранение. Прозвучало как обвинение. Плевать, молли, у меня дома одна дочь Хелены! я прекрасно знаю, кто такая Молли, рявкнул Бреминг. Я не — Знаю, кто вы! Я ее сюда привез! Вы не забыли? — Лондон начал злиться. — Если сможете хоть как-то перевязать раны, мы должны тут же уехать. — Перевязать? — Бремен резко и гневно повернулся к Хелене. — Кто в тебя стрелял? Лондон сжал зубы, чтобы не выйти из себя. После такого дня мог бы броситься на доктора с кулаками. «Слушайте меня внимательно!» Холодно процедил он, стараясь не кричать. «Хелену. Заперли вместе с сотнями других на свиной ферме к северу от Эстхамра. Я ее выкрал. Нет никаких лагерей похудения. Это вранье. Прикрытие!» Бреминг недоверчиво уставился на Ландона. Понимаю, звучит как бред, но вы же знаете, как они. Хелена сказала, что и вас тоже. Он остановился на полуслове. Что, собственно, сказала Хелена? — Ничего. Доктор Бреминг ушел из поликлиники. Не рассказ Хелены, а телосложение уволенного из Кулапа лучше любых слов говорила. Доктор прекрасно понимает о ком и о чем речь. — Партия здоровья! — продолжил он, стараясь не сводить глаз с Бреминга. — Вы без меня знаете, что они вытворяют, но то, что я видел... -В тысячу раз хуже! свиной ферма. Они свозят туда людей в скотовозах сотнями. Зачем, ради всего святого? Затем, чтобы убить. Бреминг недоверчиво покачал головой. Этого не может быть. Это неправда? Он вопросительно уставился на Хелену. Она молчала, но по лицу бежали слезы. Бреминг не двигался. Ему нужно было время переварить сказанное. Нам надо уехать, напомнил Лондон, как можно скорее, куда вы хотите ее забрать. Для начала в Упсулу, а потом он пожал плечами. Не знаю, может быть, за границу, а в полицию вы звонили. А вы... Дурацкий ответ Но Бреминг прекрасно понял Что имеет в виду Лондон Потому-то вы и Не поехали в больницу Я уже насмотрелся на учреждение Сверда Отвезу ее в Данию Или в Норвегию Не лелейте чересчур больших надежд Там вас тоже могут Не принять В Дании уже классифицируют пациентов По весу Свыше ста килограммов отказывают в лечении А для женщин еще меньше. Девяносто килограммов предел, А в Осло обезьянничают. Делают то же, что и в Стокгольме. Открыли особые клиники для толстых. Лондон не нашел, что сказать. Мог бы и сам додуматься. Вся Скандинавия точно провалилась в открытую свердом черную дыру. Некуда деться. Он подавленно промолчал. И вышел в кухню. Из спальни до него доносился мягкий, успокаивающий голос врача и тихие болезненные вскрики Хелены. Низкое солнце просачивалось сквозь изящные бамбуковые жалюзи. Почему-то это ласковое утреннее тепло совсем не обрадовало. Наоборот, он внезапно почувствовал такое бессилие, что опустился на пол, закрыл лицо руками, И заплакал. Сначала чуть слышно, а потом в голос. «Господи, а как же остальные? Их там так много! Что с вами?» Лондон даже не заметил, когда Бреминг появился в кухне. Пожал плечами и кивнул. «Ничего страшного». Я только хотел сказать, что с Хеленой все в порядке. Обезвоживание, конечно, но я уже принял меры. Лондон опять кивнул, молча. Я и нужен отдых. Да и вам, как я погряжу, тоже неплохо бы перевести дух. Нам надо ехать. Голос сорвался. Он откашлялся. «Давайте сделаем так», — Бреминг выставил ладонь. «Я позабочусь о Хелене, а вы, как только придете в себе, съездите в Упсулу, за Молли. Здесь самое безопасное место. Никто же не знает, что вы здесь, если они не начали погоню. Судя по вашему рассказу, у них сейчас полно других дел». Там уже нельзя вести Хелену в таком состоянии. Они, конечно, могли заметить вашу машину. Так что поставьте Вольво в гараж и возьмите мою. Ландон пристально посмотрел на Бреминга. Уже несколько лет назад он решил: в этой стране нельзя верить никому, ни единому человеку, особенно врачу. Я не хочу. Оставлять ее опять. Я же сказал, позабочусь. Я даже не знаю, кто вы такой. А я? Я вас знаю еще меньше. Но я вижу ясно, Хелена, вам дорога, и мне тоже. Лондон хотел было возразить, но уловил во взгляде врача такую тоску, что промолчал. «Ну хорошо, мы остаемся». только до тех пор, пока Хелене не станет лучше». Брэминг протянул руку и помог ему подняться. «Если вы ничего не имеете против, мне хотелось бы глянуть и на вашу ногу». «Да нет, это так». Перед глазами встало безжизненное тело Улы Шеврена. Он даже почувствовал тяжесть лопаты в руке. Споткнулся и ударился о камень. Брэминг выдвинул стул из-под стола. «Садитесь». и надавил на колено. Ландон вскрикнул. — И вы с такой ногой управляли машиной? — Да, управлял. Бременк открыл был рот, но Ландон его прервал. — Очень прошу вас, займитесь, Хеленой, вы ей нужнее, чем мне. Я почти уверен, что если ей кто-то и нужен, так это вы. Бреминг встал, подошел к шкафчику и достал упаковку с таблетками. — У меня есть и посильнее, но тогда я не могу позволить вам сесть за руль. Можно сделать и по-другому. За могу съездить я, но тогда вам надо объяснить очень точно. Я плохо знаю Упсулу и к тому же топографический идиот. — Нет, — «Поеду я!» «Я так и думал», — Бреминг покачал головой весьма красноречиво, мол, всегда удивляюсь, насколько деструктивное человеческое упрямство. «Пошел в спальню, но в дверях обернулся. Я много думал о ней. Нас уволили одновременно, но она так и не сказала, что собирается делать». «Такие времена!» — Бреминг помедлил, словно не решаясь задать. «Следующий вопрос. Вы хотите сказать, они перевозят людей, как скот?» «Я похитил ее у ворот бойни. «Немыслимо. Немыслимо. За порогом человеческого сознания в том скотовозе было несколько сот людей, уже мертвых и полумертвых, но Лондон проглотил слюну». Я смог помочь только Хелене, вы спасли жизнь. Да, но только ей. Он впервые высказал вслух мысль, которая его терзала. А что вы могли сделать? Вы же тоже были один? Почему-то именно эта простая констатация факта потрясла Ландона. Никогда в жизни не испытывал он такого отчаяния, словно невидимая сила гнула его к земле. Хотелось упасть на пол и зарыдать в голос. Класс Брэминг поднялся на второй этаж, а Ландон прошел в спальню, сел рядом с Хеленой и молча положил руку ей на живот. Ландон. — прошептала она еле слышно. — Я тут, рядом. Сейчас еду за Молли. Класс останется с тобой. Хелена облизала пересохшие губы. — Обещай. Я уже обещал, Молли. Под честное слово. На глазах ее выступили слезы. — Спасибо. Не за что благодарить. Ты позаботился о ней, как... Родной отец, это я должен ее благодарить. В жизни бы не поел на ужин шоколадный пудинг, если бы не молли, натужно пошутил Ландон. Хелена слабо улыбнулась сквозь слезы. Будь осторожен. Ландон молча кивнул.